Что? Приняли? Нет. Выходит в и ц и н Приняли? Нет. Выходит Маргунов. Приняли? Конечно. Кем? Запасной г р у ш и Пришел мужик в ресторан, позвал официанта и видит, что у того черные-черные руки. Он и спрашивает. Слушай, друг, а почему у тебя такие черные руки? Налей, расскажу. Мужик ему налил, официант рассказывает. Прихожу я домой, и вдруг в прихожей вижу два горящих глаза. Вытащил пистолет, выстрелил, зажег свет, вижу черное о к о ш к а Прихожу на следующий день, вижу, горят четыре глаза, выстрелил, зажег свет, две черные кошки. Прихожу на третий день, вижу, горят 6 глаз, выстрелил, з а ж ё г свет, три черные кошки. А почему руки-то черные? Да я их просто не мою. В магазине дают ацетон. Толпа токсикоманов осаждает прилавок. Продавщица говорит, даю только по две бутылки в руки. Один в з м о л и л с я «Мне ящик, ящик мне!» Сказал же, «По две бутылки!» И стал покричать, «Да дай ему, может, человеку на свадьбу!» Беседуют три приятельницы. Я предохраняюсь спиралькой, а я презервативом, о я табуреткой. Муж у меня маленького роста и всегда встает на табуретку. Ну и как только он начинает глаза закатывать, я табуретку ногой вышибаю». Перед первой брачной ночью молодая жена признается супругу, что до него она любила двух мужчин, и в память о них вытатуировала их портреты у себя на груди. Лицо молодого мужа искажается болью, он просит ее показать, она разделась. Вдруг он начинает безумно хохотать. «Что с тобой?» — обеспокоилась молодая жена. «Нет, ничего. Просто я представил, что когда тебе исполнится 70 лет, как вытянуться их лица?» По дороге на банкет у человека развязался галстук. В ресторане... Проходивший мимо официант предложил «Разрешите завязать вам галстук? Ложитесь вот на этот диван». Человек удивился, н а л е г Ему завязали галстук. «Скажите, а почему я должен был лечь на диван? Раньше я работал в похоронном бюро». Один пенсионер говорит другому «Записывайся в наш хор, мы там в домино играем, анекдоты рассказываем, выпиваем. А когда же вы поете? Когда домой возвращаемся». Летит самолет, вдруг мотор отказал, и самолет начал терять высоту. Пассажиры начали паниковать. В салон заходит стюардесса и говорит, уважаемые пассажиры, возьмите свои паспорта в зубы и крепко держите их. Один из пассажиров спрашивает, а зачем? Стюардесса, чтобы когда мы разобьемся, было легче опознать ваши трупы. Никулин, в и ц е н и Маргунов с о б и р а е т с я залезть в сад за яблоками, и тут видят... Стоит сторож с ружьем. Они испугались, н а Вицын полез первый. Когда он лез на дерево, сломал ветку. Сторож, кто там? Вицын, мяу, сторож, а это ты, Мурка. Вицын набрал полный мешок яблок и ушел. Полез Никулина, тоже сломал ветку. Сторож, кто там? Никулин, гав, гав, сторож, ай, ты, Бобик. И Никулину тоже повезло. Полез Маргунов, дерево рухнуло. Сторож, кто там? Маргунов, чик-чирик. Американская разведка... посылает своего агента узнать, какие военные объекты находятся вокруг Москвы. Его снабдили подробными инструкциями. Агент добрался до Москвы, проголодался, купил кооперативный пирожок и умер. В ЦРУ забеспокоились, послали второго агента. Тот тоже благополучно добрался до Москвы, вышел на площадь, смешался с толпой, сел в трамвай, там его и задавили. В ЦРУ проанализировали все ошибки прежних резидентов. И дали новому агенту самую подробную инструкцию. «Пирожков не есть, в общественном транспорте не ездить, передвигаться только в такси». Агент б л а г п о л у ч н о добрался до Москвы, сел в такси, едет. Шофер спрашивает, где вы ходить будете? «Мне там, где больше народу». «Ну, тогда возле винноводочного отдела». Только подвез его к в и н о в о д о ч н о м у Как подскакивают двое небритых и кричат «Вот он, третий!» Агент прогусил л ампулу в воротнике и упал замертво. Один мужчина приходит к врачу-урологу. «Помогите, доктор, я писаюсь ночью в кровати, рядом жена доктор советует купить пожарный шланг зацепит ь на член конец вытянуть в окно на другой день мужчина приходит белый как полотно доктор у меня такая трагедия доктор перепугано что случилось понимаете доктор послушался я вашего совета а жена ночью полезла искать конец и выпала с четырнадцатого этажа новый русский купил за несколько миллионов долларов старинный замок в англии прилетел в лондон и его везут показывать